Ирина Снегирёва Обезвредить капитана? Влюбиться в попаданку! Глава первая Как я сходила в патруль Алиса Ягодкина Я стряхнула прилипший лист с рукава новенькой форменной куртки и поправила на плече сумку. Оставалось несколько месяцев, и я получу диплом выпускника юридической академии. А пока стажировка и сбор материала для дипломной работы. До выхода в патруль осталось всего полчаса, а непогода заставила меня потоптаться на пустой остановке. За несколько минут ни одного автобуса, не говоря о том, что денег осталось ровно на неделю, и в планы никак не входили траты на такси. Я посмотрела на небо в надежде заметить хоть какой-то просвет, но вредный дождь и не думал прекращаться. Успела вспомнить два первых пункта инструкции, которые нам вчера выдали, когда на дороге показалась легковая машина. Она неслась на бешеной скорости, словно припутала город с магистралью. По-хорошему бы штраф водителю выписать, да не мои это обязанности. Сейчас я бы тоже согласилась сесть за руль авто, лишь бы не опоздать. «Ах ты!» — вырвалась у меня, когда эта самая машина окатила меня из дорожной лужи с головы до ног. Дыхание перехватило от возмущения, едва я увидела промокшую грязную куртку и такие же брюки. Слова, готовые сорваться с губ, так и застряли в горле, когда передо мной сверкнула вспышка. Снова вспышка, только более яркая. Она резанула по глазам, и пришлось зажмуриться. Однако со слухом было все в порядке, и я хорошо различила прозвучавшие слова: "Попаданка, ваше имя, род занятий". Как это она грязная», — прошептал кто-то. «Не иначе перетащил ее с помойки. Может, пристроим в торговый центр уборщицей?» Я открыла глаза и возмущенно заозиралась, ожидая увидеть кого угодно, но только не ни двух низкорослых бородатых мужичков, сидящих за столом. Я оказалась стоящей перед ними, словно школьница на экзамене. «Говорю сразу!» «Истерики не терплю и обратно не отправляю. Межмировой переход не работает уже лет триста», предупредил Рыжий и поднялся из-за стола. «Ох, гном?» вырвалось у меня при виде этого низкорослого мужичка с бородой, молоточком, пристегнутым к клетчатой юбке. «Он самый. Мы, уважаемые гномы распределители, от вашего ответа зависит, куда попадете. Зовите имя, род занятий». «Алиса Ягодкина...» «Учусь в юридической академии», — собственный грязный вид удручал. Только отмалчиваться было никак нельзя. «Простите, уважаемые, а я где?» «В зелёные трясине. Не повезло тебе, Ягодкина. Попал ты в блуждающий портал», — сообщил второй гном, на этот раз брюнет. Он подхватил листок со стола и протянул его мне. «Изучишь на досуге. Инструкции, правила, чтобы все было по закону». Бумагу я взяла и принялась озираться в надежде, что меня снимают скрытой камерой, а вокруг декорации, спешно установленные в момент ярких вспышек. Захотелось разоблачить шутников, но вместо этого на глаза попалось большое окно, и там, за стеклом, виднелись дома, совсем не такие, как у нас. Похожие, но точно не они. Я нахмурилась и прижалась лбом к стеклу, глядя, как на мостовой остановился автомобиль, и из него вышел мужчина с острыми ушами. Он посмотрел на меня и шутить расхотелось. Вот совсем. Я сглотнула, отпрянула от окна и повернулась к гномам. Они ожидали моей истерики, однако вопреки невозможности происходящего страха не было. Наверное, дело в перечитанных книгах и десятках фильмов, которыми интересовалась дома. И потом, если я сплю, то утро непременно настанет, ведь так? То есть я действительно попаданка? А вы меня сейчас пристроите на работу? Дадите жилье и денег на первое время. А что, слез не будет?» Гном-брюнет уставился на меня недоверчиво. Словно, если ты попаданка, так сразу истерика и плакса. «Будут, потом», — пообещала я, не находя в себе желания разрыдаться. «Тогда записывай или запоминай». Алан Рассел, капитан ООБН Особого дела по борьбе с нечистью. Аллан смотрел на пухлую папку, набитую показаниями свидетелей, и опрокинул пятую за утро чашку кофе. Бессонная ночь давала о себе знать, но до сна было еще очень далеко. Рано спать, товарищ капитан, и нечего глазам закрываться, когда до столовского борща еще несколько часов, а до конца смены и того больше. «Алан, ты спишь?» Грубый окрик начальства заставил мага и капитана Рассела возмущенно посмотреть на непонятно как подкравшегося шефа, Юджина Йориковича. «Примечание. Йорикович, отчество. Конец примечания. Здесь и далее примечание автора». Эльф мог при желании в подкованных башмаках ступать тихо и незаметно, хотя обычно Алан был более чувствителен к появлению посторонних в своем кабинете. Все дело было в усталости капитана, свалившей бы с ног любого. Шутка ли, двое суток он бегал по городу в поисках зомби, пропавшего из тайной лаборатории секретного предприятия. Рассел нашел пропажу не сразу, а только благодаря правильным выводам и наблюдению. Оказалось, один из сотрудников давно мечтал заиметь на даче подсобного рабочего, которому ничего, кроме сырой рыбы, было не нужно. Так Аллан вышел на след преступника, купившего ящик мороженой Мойвы. «Никак нет, Юджин Юрикович!» Тут же отозвался Аллан, поднимаясь из-за стола. «Дело раскрыто оформляю». «Слышал о твоих подвигах! Зачем прилавок уронило стекло разбил? Нам за него счет выставили!» Рассел понял, что Юджин орет не просто так. Однако у самого нервы были на пределе, а прилавок — это ерунда, платить за него органы точно не станут. В конце концов... Хотите мирно жить, имейте совести, и дайте стражам порядка делать свое дело. Воришка-зомби попытался сбежать, а поняв, что попался с поличным, решил перевернуть на капитана тот самый прилавок. А если учесть, что магазин принадлежит теще мэра зеленой трясины, то выводы делайте сами. Где пересекаются государственные интересы и чей-то карман? Это не наша забота. Аллан сцепил зубы, чтобы не указать начальству на несправедливое обвинение. «Поговори, у меня еще умник!» Юрикович потряс в воздухе кулаком, и в кабинете быстро распространился запах соленых огурцов. А так как шеф родился чистокровным эльфом, то руку он тут же спрятал в карман. Не положено им возвышенным эльфам глотать рассол и жевать огурцы, как каким-то простым магам и обычным людям. Видимо, у шефа болела голова с самого утра. Юджин не нашел лечения лучше, чем рассол. Что поделать, даже у эльфов голова одна, и трещать она тоже может. Тем более, что вчера Юрикович справлял день рождения любимой супруги Ариэль Гарольдовны. А так как жена занимала должность целителя, при том же отделе и работала этажом ниже, то эльф не мог себе позволить так опростоволоситься и пожаловаться на похмелье драгоценной жене. Хоть ручка Ариэль была тонкая, но характер имелся тяжелый. С этим я уже разобрался, соизволил признаться Юрикович и потянулся к папке Алана. Пошуршал страницами дела и уставился на фотографию предприимчивого ученого дрования. И где только такие умники берутся, чтобы догадаться, припахать на огороде зомби? Он попаданец с ученым званием, пояснил Рассел, и оба не сговариваясь, сурово нахмурились. Попаданцев в волшебную империю заносило всяких. Кто-то сразу пристраивался трудиться, как все нормальные жители страны, а иные считали, что им непременно подавая аристократов, которые должны сразу падать ниц обязательно влюбляться, признавать пропавшими родственниками и награждать сундуками с золотом. Однако местные принцы и герцоги не спешили влюбляться в амбициозных иномерянок. А вот задурить им голову — это пожалуйста. Преступников среди попаданцев тоже хватало. Взять того же ученого, решившего эксплуатировать государственного зомби. Кстати, Алан, из распределительного пункта вчера вечером пришло сообщение, что к нам направляют иномерянку Алису Ягодкину. Зачем? Рассул почувствовал, что Йорикович не просто так упомянул про Иномерянку и насторожился. Если у начальства с утра плохое самочувствие, то ничего хорошего не жди. У себя она в Академии училась. Теперь у нас будет работать с тобой. «Со мной? Но за что? Юджин Йорикович, вы же знаете, как я отношусь к попаданцам!» «Знаю, Аллан!» — эльф по похлопал капитана Рассела по плечу. «Почему по А как иначе, если магу тридцать с небольшим, а сын лесного народа в прошлом году разменял вторую сотню?» «На сегодняшний день Юджин — начальник особистов. Это вам не постовой с улицы, а целый подполковник». И при всем этом, сочувствии в глазах руководства, Аллан не заметил ни грамма, так и знал, что Юджин из вредности что-нибудь придумает Не мог эльф быть добрым по определению. В нее поднадзор, может, лучше в столовую, при нашем особом отделе, на глазах и с работой, пусть картошку чистит или макароны отваривает. Рассел, ты не понял. Это дело решенное. Остроухий шеф сурово сдвинул брови, а глаза потихоньку стали наливаться кровью, как у быка. «Надзор, разумеется. А где это будет лучше, чем у нас? Только у нас. А то мало ли какой криминал к ней присмотрится. Молодая, скорее всего, чем-то одарена, ведь не зря ее к нам притянула. И не строй мне рожи, Рассел. Лучше придумай, чем занять Ягодкину». Иногда у попаданцев странные знания, и они их с азартом применяют, Взять хоть твоего ученого зомби. Он не мой, сквозь зубы прошепел Аллан. В общем-то, Юджин был прав, а присмотреть стоило. Но почему именно к нему в стажеры, а не к какому-нибудь оборотню или гному? В ООБН всяких личностей хватало, однако жертвой руководства стал именно он Макс, пропавшими магическими способностями. Как будто своих проблем мало. «И вообще, у вас даже имена похожи. Алиса и Аллан. Так что, считай, тебе повезло». Рассол не видел в именах ничего похожего. И в чем везение, тоже не ухватил. Но постоянно спорить с начальством, это как плевать против ветра. Все равно тебе же и достанется. Что и подтвердилось следующим окриком. «И форма твоя где? Хочешь, чтобы я тебя премии лишил?» рявкнул Юрикович. Форма у Алана была, и даже две. Повседневная, парадная. Первая провоняла рыбой, потому что пришлось возвращать зомби в его привычное место пребывания, а так как пропажа отказывалась самостоятельно передвигаться, пришлось прикармливать хеком. А такие экспонаты, знаете ли, розами не пахнут. Парадный же комплект формы существовал не для ежедневной носки, а потому берегся и надевался Алланом исключительно по праздникам. Вчера капитану было не до стирки. Именно поэтому с утра пораньше он поспешил на работу, надев затертые джинсы. «Отчет дописал!» — поинтересовался Юджин уже более спокойным тоном. «Ведь не скажешь, что эльф. Наверное, в роду Юриковича затесались орки или гоблины, или даже гномы, способные норовоучениями взорвать мозг любому». «Готово!» — кивнул Аллан. «Молодец! Скоро придет твоя стажорка. Постарайся быть нормальным, расом! Не сговариваясь, оба уставились на часы, на которых до официального начала рабочего дня оставалось каких-то тридцать минут. «Как скажете, Юджин Юрикович», — маг расплылся в натянутой улыбке, и эльф, сунув папку под мышку, погрозил Алану пальцем. «Смотри у меня, Рассел!» Неожиданно раздался стук, и оба мужчины замерли, уставившись на дверь.